«Чтобы сохранить свое благополучие, вам остается одно», — сказал в заключении председатель суда, — «умолись моего кузена простить вас. Ступайте к нему и скажите, что только от него зависит, останетесь вы у меня в доме или нет. Если он не простит, я вас рассчитаю». На следующий день председатель суда рано выехал из дома, потому что хотел повидать кузена Понса еще до заседания. Появление господина Д. Марвиля, о котором доложила тетка Сибо, произвело сенсацию. Понс, впервые в жизни удостоившийся такой чести, догадался, что тот приехал с извинениями. «Дорогой братец», — сказал председатель судебной палаты, поздоровавшись и справившись о здоровье хозяина, «наконец-то я выяснил причину, почему вас нигде не видно. Мое неизменное к вам уважение еще возросло» когда мне стало известно ваше поведение. Прислуга получила расчет. Жена и дочь в полном отчаянии, они хотят вас видеть, чтобы извиниться. Во всей этой истории есть один ни в чем не повинный человек, и это я, старый судья. Не наказывайте же меня за выходку с бабушной девчонки, которой хотелось быть на обеде у Папино, ведь я признаю, что вина на нашей стороне, и специально приехал просить вас позабыть обиду. Тридцатишестилетняя дружба, даже если она уже не та, что прежде, все же имеет кое-какие права. Слушайте, заключим мир, и приходите сегодня обедать. Фонс запутался в пространном ответе, и в конце концов сказал, что приглашен вечером на свадьбу к одному музыканту из их оркестра, который решил оставить флейту и стать банкиром. «Ну, тогда завтра графиня Попино оказала мне честь, прислав чрезвычайно любезные приглашения, но в таком случае послезавтра, послезавтра я у компаньона первой флейты нашего оркестра, у одного немца, некоего господина Бруннера, который устраивает ответный обед в честь новобрачных. Вы очень приятный гость, поэтому все перебои приглашают вас к себе» заметил господин Камюзо. «Но давайте в следующее воскресенье откладывается слушанием на неделю, как принято говорить в суде. Дело в том, что мы приглашены господину графу, тестью нашей первой флейты. Но пусть будет в субботу, а за эти дни вы выберете минутку, чтобы успокоить дочурку, которая проливает слезы, чувствуя свою вину. Сам Господь Бог — довольствуется раскаянием, «Неужели вы будете строже отца небесного и не простите бедняжку сосиль. Председатель суда сыграл на доброте Понса, и тот, рассыпавшись в любезностях, проводил его до площадки лестницы. Через час к Понсу явились повинные слуги господина Камюзо, как и надо было ожидать, перепуганные и заискивающие. Они даже пролили слезу, Мадлена отвела господина Понса в сторону и сразу бросилась к его ногам. «Я, сударь, я все это наделала. Но вы знаете, что я вас люблю», — сказала она, заливаясь слезами. «Вините во всем чувство мести. Я совсем голову потеряла. Мы лишимся пожизненной пенсии. Любовь отняла у меня рассудок. Неужели же и все остальные должны страдать из-за моего безумия? Теперь я отлично вижу, что не судьба мне быть вашей женой». Я смирилась с этой мыслью, слишком высоко я метила, но я все еще люблю вас, сударь. Десять лет я мечтала о счастье, скрасить вам жизнь, ходить за вами. Вот это была бы завидная участь. Ох, если бы вы знали, сударь, как я вас люблю! Но ведь вы же должны были это заметить по всем моим придиркам. Если я завтра умру, знаете, что найдут после моей смерти?» «Завещание в вашу пользу, сударь! Да-да, на дне шкатулки, под моими сережками и кольцами!» Затронув эту струнку, Мадлена польстила самолюбию старого холостяка, ибо внушать страсть всегда приятно, даже если эта страсть тебе не по сердцу. Великодушно простив Мадлену, он обещал остальным похлопотать за них перед своей кузиной. Понс был несказанно счастлив, что, не поступя с чувством собственного достоинства, — Может опять наслаждаться привычными благами. Общество само пришло к нему, теперь благородство его характера станет еще очевидней. Но когда Понс поделился своим торжеством со Шмуке, он с грустью прочел на лице друга печаль и затаенные сомнения.